Многие предостерегающие знаки оповещали о катастрофе, которая более чем столетия угрожала европейской культуре и была предсказана, хотя и точно не описана в известных словах Маркса об альтернативе между социализмом и варварством. Во время прошлой войны эта катастрофа стала наглядной в форме наиболее жестокой разрушительности, когда-либо испытанной европейскими нациями. С тех пор нигилизм изменил свое значение. Он более не был относительно безобидной идеологии. Одной из многих конкурирующих идеологий XIX века. Он более не оставался в тихой сфере всего лишь отрицания, всего лишь скептицизма или всего лишь предчувствия безысходности. Вместо этого он стал основываться на опьянении и разрушениям, как реальным опытом на поглощенности глупой мечтой о создании пустоты. Этот разрушительный опыт существенно усилился после войны, когда из-за инфляции и безработицы это же поколение оказалось в противоположной ситуации полной беспомощности и пассивности внутри, казалось бы, нормального общества. Когда нацисты апеллировали к знаменитому фронт эль фронтовому опыту, они не только пробуждали память о Volksgemeinschaft, народной общности в окопах, но еще более сладкие воспоминания о времени крайней активности личности и ее разрушительной мощи. Ситуация в Германии действительно более, чем где-либо еще, способствовала ломке всех традиций. Это связано с поздним становлением немцев в качестве нации, их несчастной политической историей и отсутствием какого бы то ни было демократического опыта. Это еще более тесно связано с тем фактом, что послевоенная ситуация с ее инфляцией и безработицей, без которых разрушительная сила «Фронт Элейбнис» могла бы являться временным явлением, затронула больше людей в Германии и повлияла на них более глубоко, чем где-либо еще. Но хотя разрушать европейские традиции и нормы в Германии возможно было и легче, все же верно то, что они должны были быть разрушены. Так что никакая-либо германская традиция, как таковая, но нарушение всех традиций привело к нацизму. Притягательность нацизма для ветеранов прошлой войны показывает почти всеобщее влияние, которым он обладал во всех ветеранских организациях Европы. Ветераны были первыми сторонниками нацистов. И первые шаги, предпринятые нацистами в сфере международных отношений, часто были рассчитаны на то, чтобы активизировать тех товарищей по оружию за рубежом, которые, несомненно, понимали их язык и были движимы аналогичными эмоциями и аналогичным стремлением к разрушению. Это единственный ощутимый психологический смысл германской проблемы. По-настоящему беда была не в немецком национальном характере, а скорее в дезинтеграции этого характера, или, по крайней мере, в том, что он более не играет никакой роли в политике Германии. Он в той же степени принадлежит прошлому, что и германский милитаризм или национализм. Будет невозможно возродить его, копируя лозунги из старых книг или даже принимая крайние политические меры. Но еще большая беда в том, что человек, который пришел на смену германцу, тот тип, который, чувствуя опасность полного разрушения, решает сам стать разрушительной силой, существует не в одной только Германии. Ничто, из которого возник нацизм, можно определить в менее мистических категориях, таких как вакуум, в результате почти одновременного распада социальных и политических структур Европы, Все европейские движения сопротивления столь яростно противостоят реставрации именно потому, что они знают, что она воспроизведет тот же вакуум, которого они смертельно боятся, даже прекрасно зная теперь, что по сравнению с фашизмом это меньшее зло. Своей огромной психологической привлекательностью нацизм был обязан не столько своим ложным обещаниям сколько откровенному признанию этого вакуума. Его чудовищная ложь заполняла вакуум. Она была психологически эффективной, потому что соответствовала некоторому фундаментальному опыту и еще более некоторым фундаментальным влечениям. Можно сказать, что в некоторой степени фашизм добавил новую разновидность старого искусства лжи, наиболее дьявольскую разновидность, а именно лгать истину. Истинной было то, что классовая структура европейского общества больше не могла функционировать. Она просто больше не могла работать ни в своей феодальной форме на Востоке, ни в буржуазной форме на Западе. Внутренне присущая ей несправедливость не только становилась с каждым днем все более очевидной, она постоянно лишала миллионы и миллионы людей какого-либо классового статуса вообще из-за безработицы и иных причин. Истинной было то, что национальное государство, в прошлом служившее главным символом народного суверенитета, больше не представляло народ и было не в состоянии обеспечить его внешнюю и внутреннюю безопасность. Стала ли Европа слишком маленькой для этой формы организации, или же европейские народы переросли организацию своих национальных государств Правда была в том, что они более не вели себя как нации и более не могли возбуждаться национальными чувствами. Большинство из них не желало вести национальную войну, даже во имя своей независимости. На социальную истину краха европейского классового общества нацисты ответили ложью «Фолькский майншафт», основанный на соучастии в преступлении и управляемой гангстерской бюрократией. Деклассифицированные могли симпатизировать этому ответу, а ответом на истину об упадке национального государства была знаменитая ложь о новом порядке в Европе, которая сводила народы к расам и подготавливала их уничтожение. Легковерие европейских народов, которые во многих случаях впустили нацистов в свои страны, потому что нацистская ложь ссылалась на некоторые фундаментальные истины, стоило им невероятно дорого. Но они выучили, по крайней мере, один великий урок. Ни одна из старых сил, породивших вихрь Баакума, не страшна так, как эта новая сила, берущая начало в этом вихре, чьей целью является организовать людей согласно закону вихря, каковым является само уничтожение.